Глава 19. Когда мы вышли из автобуса, выражение лица Аурича было еще более ошарашенное, чем обычно. Ну, то есть на самом деле нифига подобного. Он был божественно прекрасен и невозмутим для всех окружающих его незнакомых людей. А вот я прекрасно видела, или скорее чувствовала. У него буквально волосы на голове шевелятся, так активно он скрипит мозгами. Похоже, козо его озадачил не на шутку. «Ну так, кого попало в друзьях, не держим». А с этим перцем мы еще в детском садике на совочках подрались и вдвоем огребли от воспитательницы. Стало быть, дружба теперь не на жизнь, а на смерть. Казуо вообще свой пацан, горжусь. Но согласна, с непривычки может шокировать. Вот и Рич очень осторожно поинтересовался у меня, пока мы шли от автобуса к школьным воротам. «А в чем смысл этой его маскировки?» «Да фигня. Просто Козу-кун не любит драться. А в таком виде он нашим королям не соперник. И его не трогают, несмотря на то, что батан. Пожала плечами я. И еще он не любит девушек. В смысле, он предпочитает парней?» Глаза у Ричи чуть расширились. Но, кстати, не могу сказать, чтобы он так уж изумился или там возмутился. Хотя что-то такое я от родственников слышала мол, на призме нравы более свободные. <свят> да нет, рассмеялась я, он предпочитает траву. <свят> вот теперь реакция, та, которую ожидали, даже слегка сильнее обычного. Ботаник он. В самом прямом смысле этого слова: У него и дома свои теплицы, и при школе есть одна. Он ведь председатель клуба ботанов. Ну, то бишь, растеневодов, или, как их правильно обозвать, садовников, огородников, ну и прочих зоологов под своим крылом держит. Принц как-то тяжело вздохнул, посмотрел на меня настороженным взглядом, но, видимо, любопытство таки пересилило чувство самосохранения. А при чем тогда девушки? Отвлекают. Суетятся вокруг, на шею вешаются, пристают с нежностями. Опять же, кактус какой-то ему затоптали еще в младшей школе. Он был так зол, что я думала, прибьет нафиг кого-нибудь граблями. С тех пор он поклонниц не выносит. Коротко отреагировал мой принц и очень выразительно на меня покосился. «Нифига! Я на твой кактус даже краем кеда не наступала!» Правильно поняла я этот взгляд. «Ну да, ну да. Просто выкопала его и пересадила, вместе с горшком». Мне послышалось, или он действительно тихо-тихо пробормотал это себе под нос? И не суетилась бестолково вокруг тебя. Я сделала невинные глаза маленькой овечки, И на шею вешалась в меру, да? И потом тебе самому нравится. Боюсь, методы Казуакуна на мне уже не сработают. Слишком поздно, вздохнул принц. И мне опять показалось, что самую чуточку притворное это было. Хитрый взгляд искоса мне точно не померещился. В этот момент мы пришли. Точнее, вошли в ворота и оказались на школьном дворе. Я огляделась и поняла, что сделала стратегическую ошибку. Мы приехали пораньше и, как назло, еще и встали посреди двора. И я уже чувствовала, как сгущается нечто зловещее. Толпа восторженных школьниц. «Риса, хватит облизывать этого гайдзина». Еще немного постоим здесь, и двух бедных хоббитов и одного Леголаса не спасет от Орды Тёмных Сил даже Гэндальф, которого у нас нет. Заметила за спины Ричи вездесущий и незаметный, как пыль, козу окун. И он был прав. Тон дрец их всех побери. Тёмные силы эти. «Поздно», — прошептала я, почти не шевеля губами, и судорожно вцепилась в рукав принцева пиджака. «Что?» Не понял Ричард, но тоже как-то подобрался, а потом вдруг кивнул Окуну. Ты прав, твари мелкие, но их подозрительно много. Это точно школа, а не тренировочный полигон. Тот изумленно посмотрел на принца и шепотом ответил: "А у тебя остальные яйца? Называть старшеклассниц тварями на публике даже я не решился бы." Что? Ах вот ты о чем. задумчиво протянул Ричард, но ни капли не расслабился, напряженно следя за чем-то. Зачем? А я вдруг раздвоилась. Одна часть меня оценила юмор положения, эти двое говорили об одном и том же, но на разных языках, а вторая... Может, Рич виноват, что мне передалась часть его зрения? Наверное, не надо было так интенсивно тискать, но факт остается фактом. Я вдруг увидела за спинами медленно оборачивающихся к нам школьников и школьниц темные полупрозрачные силуэты, и каким-то глубинным инстинктом поняла, что это и есть твари скверны. Раньше я только жир из них потребляла, а теперь сподобилась вот. И не сказать, чтобы мне понравилось. Мелкие, не нападут, обратился уже ко мне Ричард, успокаивая. Они тут просто эмоциями подпитываются. «Это-то зря. Вон уже прицеливаются», — ответил Казуокун. И по-своему он был прав. Не только девчонки заинтересовались светловолосым иностранцем, но и компания наших мажоров уже пялится во все глаза. Но эти сразу не кинутся. Чего не скажешь о толпе девиц, которые... «Иностранец, красивый. Всем сейчас приспичат познакомиться. Меня просто отпихнут, а моего принца разберут на сувениры. Вон-вон уже водят жалами». И поправляют прически, и разбег берут. Казуо, какую редкую зеленую гадость ты хотел бы получить в этот раз? Шепотом спросила я, затравленно оглядываясь. Вот дура, нашла куда принца тащить в японскую старшую школу до начала занятий. О чем я думала? «Хм, ну, в моей коллекции не хватает мимблюс, мимблетонии. Хитро улыбнулся друг. Заметана. Согласилась я. «Ричард, ходу! Нам надо успеть завернуть за угол!» — скомандовала, подхватывая под руку еще и Казуо -куна, и с места беря разбег в сторону главного входа в школьное здание. «Эх, она даже шутки не поняла!» — разочаровался Казуо, чуть пыхтя на бегу. «И как она собирается добыть мне растение из детской книжки про мальчика, который никак не сдохнет?» — спросил он в пространство, пока мы со всех ног взбегали на школьное крыльцо. «Я ничего не понимаю», — честно признался Рич, когда мы влетели в почти пустой холл и сквозанули через центральный коридор до первого поворота. «О чем вы вообще говорите? Что происходит?» «Взятку обсуждаем за то, что козоу применит отвлекающий маневр, а мы успеем добежать до класса, и нас не затопчут». Хорошо, что в самой школе на этот момент еще почти никого не было. Козуукун, короче, выберешь себе любой кактус по каталогу, только не тормози, пожалуйста, взмолилась я, слыша топот ног за углом. Это ж, похоже, зомби апокалипсиса будет. Ой, ну ладно, чего не сделаешь ради брата, вздохнул друг. Парень встряхнулся, вынул брекеты, снял очки, провел пятерней по волосам, зачесывая их назад, и расправил плечи. «Не ржися. <къем> Неожиданно», — выпалил Рич, но больше ничего сказать не успел, потому что я волоком потащила его дальше по коридору, оставив друга принимать огонь на себя. «А говорил Гэндальфу, у нас нет», — хихикнула я себе под нос, убегая подальше от опасности. «Гэндальф слабак по сравнению с Казуа Трандуэлом». «Я с тобой с ума сойду», — Обреченно вздохнул на бегу Рич.